Глава 7. Времени я зря не теряла, пока Дайт лежал без сознания, продолжала заниматься с аурой. Даже один раз чуть его с постели не скинула, но вовремя затянула обратно. К счастью, Дайт не заметил. На самом деле он довольно долго провалялся в таком состоянии. Видимо, три перемещения, следовавших друг за другом, дались непросто. Пару раз я отлучалась, проверила кухню, но никакой еды там не обнаружила. Выглянула в окно. Приоткрыла дверь, высовываясь на улицу. Домик стоял на самой окраине деревни. Можно было бы сходить к соседям, купить у них немного еды, на что-нибудь обменяв. Но опять же, никаких ценностей в доме я не нашла. Кажется, им вообще не пользовались. Каким образом Дайт взял этот ориентир, я так и не поняла. Наверное, держал этот дом на самый крайний случай. Не зря я ведь хорошо скрывался». Так что без моей помощи даже и Рэш не мог его вычислить. В общем, осталась я голодная. Снова вернулась к постели Дайта. Надолго его одного оставлять не хотелось. Чтобы не портить задуманный эффект. Получилось. Я была здесь, когда он приоткрыл глаза. Все еще слишком слабый. Приподнял руку, протянул ее ко мне. Я наклонилась, позволяя коснуться щеки. «Я вижу, что ты другая. Чувствую». «В тебе холод и лед, Настоящая ледяная демоница!» – прохрипел он тихо. В голосе тоже чувствовалась слабость. В последнее время произошло слишком много всего. Так же тихо ответила я. «Может быть, я снова совершаю ошибку?» Дайт с грустью улыбнулся. «Может быть, мне давно стоило понять, что ты не моя, и моей никогда не будешь. Но я снова хочу остаться с тобой!» И попытаться разрушить этот лед, вернуть тебя прежнюю. Внутри все же что-то дрогнуло. Я прикрыла глаза. Воспоминания против воли поплыли передо мной. Комната, в которой я провела неделю без сознания, и еще несколько дней, не покидая четырех стен. И Рэш, которого ко мне пустили, чтобы мы могли поговорить. Боль в его глазах, признание, которое буквально разрывало его изнутри. Драконий инстинкт, который вызывал в нем только злость и раздражение из-за невозможности бороться, и моя собственная пустота. Возможно, если б Иреш не противился, если б на самом деле хотел быть со мной, все могло сложиться иначе. Тогда во мне была пустота, но не холод и лед. Возможно, если бы он схватил меня в охапку, сказал, что любит, именно любит, а не тянется инстинктивно, подгоняемый драконьей кровью. Я бы смогла остаться с ним. Возможно, лед не нашел бы лазейку. Но Ирэш ушел, потому что не хотел остаться. Не хотел, чтобы тогда не говорил. Потому что любви не было. Только драконий инстинкт, который так его тяготил. А я, слишком опустошенная, уступила льду. Сама не заметила, как уступила. Теперь я это понимаю. Помню, что было тогда. Могу сравнить с тем, что есть сейчас. Холод и лед принесли успокоение, наполнили собой, потому что пустота не может надолго оставаться пустотой. Ее непременно что-нибудь должно заполнить. Я была так слаба после избавления от метки, а льда было так много. Как же так? Я ведь и сама не заметила, как перестала бороться. Уцепилась за обретенную семью, как за единственный якорь, столь необходимый мне в новом холодном мире. Но что я творю? «Дайт не сделал мне ничего плохого. Готов был открыться, рассказать о деле всей своей жизни. И я снова его предаю. Ради демонов, ради семьи. Я этого просто не вынесу. Хватит. Устала быть сильной. Устала постоянно бороться. С собой, с миром, с тем, что происходит вокруг. Лед, он такой приятный!» «Ты похолодела», — заметил Дайт с удивлением. Почувствовав, что внутри снова воцарилось холодное спокойствие, я открыла глаза. Да, знаешь, после снятия метки я обрела очень сильную ледяную магию и не вполне ее контролирую. Иногда могу холодеть. Не беспокойся, это пройдет. Я стряхнула с плеч ледяные узоры. Когда только появиться успели? Не подскажешь, где можно раздобыть ужин? Проголодалась ужасно. Дайт с изумлением перевел взгляд на окно. «Надо же, как долго я провалялся без сознания!» «Что произошло? Почему тебе так срочно понадобилось перемещаться?» Почувствовал слежку. Испугался, что Иреш сможет найти тебя. «Но не волнуйся, мест, где тебя можно спрятать, пока достаточно!» Дайт не стал снова использовать магию перемещений, чтобы раздобыть нам еду. Но, как выяснилось, у него с собой оставалось немного денег. Так что, отлучившись совсем ненадолго, Мне выходить он запретил. Вернулся с ужином. Вероятно, купил прямо в деревне у соседей. На протяжении всего ужина, простого, но все равно вкусного, Дайт не сводил с меня взгляда. Потом мы разошлись по комнатам. Напоследок я снова поймала его задумчивый взгляд. Приготовившись ко сну, забралась в постель и активировала артефакт. Думу Дайт скоро созреет. Он уже всерьез размышляет над моим предложением. И доверие, кажется, потихоньку получается завоевать. «Хорошо!» – откликнулся Ирэш. Я как-то очень быстро заснула. Сама не заметила, как погрузилась в сон. Кажется, недостаток дел утомляет еще больше, чем их переизбыток. Сквозь сон услышала голос Решела. «Что с драконом?» также ответил Ирэш неохотно. «До сих пор не можешь превратиться в дракона. Серьезно?» И так спокойно об этом говоришь? Да, драконьего инстинкта больше нет. На данный момент это главное. Не уверен. До меня, кстати, дошли любопытные слухи. Зачем ты к Эльдине подкатывал? Это тоже какой-то тайный план? А ты положил на нее глаз? Может быть, может быть. В голосе Решела появились нотки задумчивости. Чуть помолчав, Иреш пояснил. Все, что я делал и делаю. Направлено на подавление инстинкта. Я не хочу поддаваться ему. Не хочу превращаться в безумного дракона, у которого инстинкт обладания парой. Единственный смысл жизни». «Видно, ты подавил его очень хорошо. Да, лучше так. До меня империи правили чистокровные демоны. Я тоже справлюсь. Обойдусь без драконьего облика. Если им придется пожертвовать, чтобы не превратиться в тупого ящера» живущего исключительно инстинктами. Может быть, существует другой выход? Но я его не вижу. А значит, буду действовать так, как считаю нужным. С Эльдиной-то что? Думаешь, связь с ней окончательно добьет в тебе дракона? Не думаю. С драконом я справился. Эльдина мне не нужна. Как и Лайла. Лайла. Повторил Ирэш потрясенно. «Эй, ты чего насторожился?» И тут меня накрыло темнотой, все голоса разом стихли. Я облегченно перевернулась на другой бок, уплывая в следующий сон, не такой унылый и не такой на удивление правдоподобный. Проснувшись утром, на столике рядом с кроватью обнаружила цветы. Они разливали по комнате приятный аромат. И я бы порадовалась, если бы не осознала одну вещь. Дайт заходил ко мне, а я даже не проснулась. Вот тренировалась, тренировалась. И что? Когда я в сознании, это, пожалуйста, могу о себе позаботиться. Но чего-то мы явно не доглядели. Нужно развивать чуткость во сне и ставить заклинание следилки на ночь, чтобы сразу же будили, как только кто-то посторонний попытается войти в комнату. Прошлой ночью поставила, это и забыла. Да что со мной? Нельзя быть такой беспечной на серьезном задании. Доброе утро. Дайт встретил меня на кухне, и уже расставлял на столе завтрак. «Как насчет небольшой прогулки после еды?» «Считаешь мне, можно?» «А мы в лес пойдем, никто не увидит». «С удовольствием», — согласилась я. Поели быстро, собрались тоже. Когда не нужно поддерживать статус в обществе и следить за тем, чтобы подобающий выглядеть? На сборы, в принципе, много времени не нужно. Мы на самом деле отправились в лес, шагали по тропинке под утренним солнцем, Я прислушивалась к ощущениям и все-таки решила, что дискомфорта летнее тепло не вызывает. То ли потому, что я полукровка, то ли все ледяные демоны неплохо относятся к теплу, несмотря на то, что предпочитают холод. Подозреваю, ледяные демоны выбирают вечную зиму по одной простой причине. Она магическая, и в ней всегда ощущаешь поддержку. Я раздумывал над твоими словами о том, что не открылся тогда тебе. — сказал Дайт. — Ты был не обязан, но это повлияло. — Да, повлияло. И поэтому сейчас я хочу рассказать немного о себе. Ты ведь знаешь, кто такие высокие лорды и откуда взялись. До того, как образовалась империя, наш род был королевским. Мы до сих пор были бы королями, если бы не демоны, которые захватили нас и поработили. — Ты поэтому так сильно их ненавидишь? — Конечно, нет. Дело не только в этом империя образовалась давно сменилось много поколений мы привыкли наверное это передается по наследству уже внутри нас осознание что мы высокие лорды не короли те кто правит людьми но подчиняется демонам знала бы ты как нам из поколения в поколение пришлось выворачиваться перед демонами чтобы сохранить крохи власти старались делать хоть что-то чтобы людям даже в империи демонов было лучше но Многого добиться мы все равно не смогли. Если бы император решил, что нынешние высокие лорды его не устраивают, он бы перебил весь рот, а взамен назначил кого-нибудь другого. Вот и ходили по грани. Мои предки, мой дед, мой отец, я. Я не захотел идти по грани. Знаешь, почему я вообще появился на свет? Знаешь, как так получилось, что высокий лорд признал бастарда, да еще скрывал мое происхождение? Да. Интересный вопрос. Как? Он хотел сына полукровку. Я был заранее запланированным проектом. Я был создан им, чтобы бороться с демонами. Сам отец оказался не способен с ними бороться. Виолена ненавидит. Но на большее, чем на злые фразы в их адрес вдали от чужих ушей. Не способна. Брат должен со временем занять место отца. Стать высоким лордом, если у меня ничего не получится. Они... В этот момент я активировала артефакт, позволяя Ирэше услышать. Нужно было сделать это раньше. Поздно спохватилась. Они даже не помогали мне. Отец всего пару раз намекнул, в чем мое предназначение, которое он заранее мне определил. В этом была вся задумка. Чтобы я боролся, создал сопротивление. А высокие лорды остались ни при чем и сохранили власть хотя бы такую, если не удастся освободить людей от демонов. Не скажу, что меня не любили. Отец любит, и брат тоже любит. И детство у меня было хорошее. Меня подготовили. Дали все возможное, чтобы теперь хватило сил победить. Мы остановились. Дайд посмотрел на меня. В его глазах горел огонь. Ты уже догадалась, верно? Это ты создал сопротивление. Да, я. А еще Лайла. «Я ведь прекрасно понимаю, что ты не просто так пришла. Ты никогда просто так ко мне не приходила. Я сам виноват. На что-то надеялся, упорствовал». Он горько усмехнулся. «Не хотел замечать очевидного. Но ты всегда отвергала меня. И сейчас пришла не потому, что хочешь скрыться от Эрэша. Ну?» Дайт вдруг вскинул голову. «Где свирепый дракон? Откуда за нами наблюдает? Я тот, кто вам нужен». Я предводитель сопротивления. Я его создал, чтобы свергнуть демонов. Давай, Ирэш, выходи, сразимся. Определим, наконец, кто чего стоит. Ты ему веришь? Спросила я мысленно. Он на самом деле предводитель сопротивления? Не знаю. Возможно. Но он раскусил наш план. А значит, нет смысла скрываться. Пошли мне координаты. Дайт, я не пойму. Ты спятил? Ты хоть понимаешь, что вызываешь на бой демона-дракона? Какие у тебя шансы?» «А вот и посмотрим», — зло улыбнулся Дайт. «Маленькой искоркой магии я активировала второй артефакт. Дракон не прилетел, зато в нескольких метрах от нас заглубился красный дымок, из которого на лесную тропинку шагнул Ирэш». «Устал бороться? Решил самоубиться?» — ухмыльнулся он. «Устал, но ты прав только в этом предположении». Как догадался ты? Я понял, кто за мной следил. Решил. Если бы все было так, как рассказывала Лайла, ты бы сам выследил меня. А раз отправил брата, значит, все было запланировано заранее. И к тому же Лайла заледенела. Теперь, когда почти ничего не чувствует, она могла согласиться на что угодно. Даже на предательство. А в том, что Лайла теперь такая, виноваты демоны. Последнюю фразу Дайт выпалил с ненавистью и атаковал. Дайт не стал размениваться на пустяки. Я сразу узнала эту магию. Белую вспышку, в которой мы перемещались. Не демоническая магия, а нечто совершенно иное. Меня отшвырнуло. Я вовремя прикрылась щитом. Но удар Дайта был столь мощным и сильным, что меня попросту снесло. А ведь он всего лишь задел по касательной Атака была направлена на Иреша. «О, поединок чести!» «Никто вмешиваться не должен», – прошептал Решел мне на ухо, заставив вздрогнуть от неожиданности. Точно, он почувствовал, когда меня задело враждебной магией, и перенесся сюда, оставаясь невидимым. «Я тогда пока оденусь», – Решел снова перенесся. Дальше я могла видеть только вспышки и вихри, закручивающиеся в жгуты и разливающиеся волнами мощные потоки магии. Они встречались, взрывались, гудели. Белый и красный, белый и желтый, белый и зеленый. Магия Иреша была разнообразна. Магия, которую использовал Дайт, неизменно оставалась белой, но оттого не теряла ни гибкости, ни мощи. Странно это было, стоять в стороне, наблюдая за потоками магии, и при этом ни капли не переживать, не испытывать желания вмешаться, кому-нибудь помочь. Да и кому из них нужна моя помощь? Мне даже почти все равно, кто победит. А вот то, что я не могла понять, кто из них и что делает, стало неприятным открытием. Ладно, Ирэш, опытный демон-дракон с невероятной силой. Он превосходит меня в разы и во всем. Но Дайт, мальчишка-полукровка, который тоже, как выяснилось, превосходит меня. Пожалуй, окажись он на турнире ледяных демонов, смог бы победить. Благодаря странной магии и благодаря удивительной ловкости. «Зря я считала себя подготовленной. Мне предстоит еще многому научиться». Бой прекратился внезапно. Магия рассеялась. Истекая кровью, Дайт рухнул на землю. Внутри меня что-то кольнуло, в ушах зашумело, как будто начал трескаться лед. Я думала, мне все равно? Нет. Кажется, нет. Я не хочу, чтобы пострадал Иреш, Но и смерти Дайта тоже не хочу. Я подалась вперед. Напоровшись на жесткий, горящий взгляд Иреша, остановилась. Допросить да меня не удастся, прохрипел Дайт. Лучше сразу убей. И тут произошло то, чего мы никак не ожидали. Позади Иреша появилась белая вспышка пространственной магии. По моему взгляду Иреш понял, что что-то не так. Сказать я ничего не успела. И обернуться Иреш тоже не успел. Слишком стремительной была атака. Вспышка вокруг Иреша была знакомой, я узнала очертания ауры, чем-то напоминающей слепок, который показывал Азалар своим подданным. Значит, именно этой защитой воспользовался Иреш, почувствовав опасность. В белом свете появилась высшая демоница, чистокровная, длинные волосы цвета светлого золота, темно карие глаза, почему-то отливающие красным, невероятно красивое лицо, сейчас искаженное яростью а рога и крылья – кроваво-рубиновые, удивительно красивые и в то же время зловещие. «Сатара!» – удивился Ирэш, обернувшись. «Ненавижу! Не позволю тебе убить Ордайта!» Демоница атаковала той же бело-неопознанной магией. Ирэш прикрылся щитом, но в этот момент ударил Дайт. Из последних сил, наверное. «Ирэш, осторожно!» – воскликнула я, бросаясь на перерез. «Успела!» Ледяной щит оказался смят под натиском поразительной мощи. Откуда Дайт и Незнакомка взяли эту магию? Каким образом она вообще оказалась в руках сопротивления? Я все же защитилась. В последний момент задействовала ауру. Сама едва не ослепла от льдиста радужного сияния, окутавшего меня по контуру ауры. Еще мгновение, и эта сила растерла бы в порошок мою ауру, а затем и меня. Но Иреш. Он отвлекся. Отвлекся, потому что я предупредила его. Уже испробовав силу атаки на себе, Ирэш знал, что мой щит не справится. И хотел прикрыть меня. Рядом со мной оказался Решел. Помощь обоих братьев подоспела одновременно. В этот момент демоница снова атаковала. Магия взвилась сияющим хлыстом и ударила Ирэша. Во все стороны брызнули капли крови. Решил уже собирался атаковать Дайта, оставив демоницу решу. Дайт был беззащитен, а вот названная Сатарой — нет. Нас накрыло всех сразу. Белая волна разлилась в пространстве, ослепляя, сдавливая легкие. — Ты тоже должна сдохнуть, тварь! — прошипела Сатара, внезапно оказавшись передо мной. На какую-то долю мгновения мы с ней встретились глазами. Объединив силы, Ирэш и Ришел в клочья разорвали белую пелену. Однако добраться до демоницы не успели. Она мгновенно подхватила Дайта потоком магии и вместе с ним исчезла в очередной белой вспышке. Ирэш отправил волну, атакующей магии вслед за ними. Достигла она цели или нет, не знаю. Спустя мгновение на лесной тропинке мы с братьями остались втроем. Ирэш покачнулся. Я обернулась. Взгляд тут же наткнулся на огромную рваную рану, рассекающую его грудь поперек, от плеча и до самого пояса. «Она смогла тебя задеть», — чуть заторможенно заметила я. Внутри эмоции боролись со льдом, пока с переменным успехом. «Сатара!» — пробормотал решил сбрасывая невидимость. «Кто бы мог подумать!» «Что ж, похоже, они оба ее знают. Схватив меня за руку, Ирэш призвал красный дымок. Переместились мы, конечно же, не в ледяной замок. Для Ирэша это было попросту неудобно. Так что ничего удивительного в том, что оказались мы в императорском замке. Тут же рядом с нами появился Решел. Сообразив, что вряд ли меня прямо сейчас доставят домой, мысленно позвала Азалара. «Мы в императорском замке. Ты мне нужен». «Сейчас буду». «Как она посмела!» Возмущался Решил. «Нет, я с самого начала знал, что она бешеная. Но чтобы настолько, чтобы устроить эту заварушку с переворотом...» «Лучше нужно думать, кого в постель тащишь!» Процедил Иреш мрачно. «Да кто бы говорил!» И тут в гостиную, посреди которой мы стояли, ворвался Азалар в сопровождении двух низших демонов. Похоже, сразу после моего зова он переместился к замку. Стража связалась с Ирэшем мысленно. Он разрешил пропустить. «Что произошло? Миссия завершена?» «В некотором роде...» Иреш поморщился. «Мы никого не поймали», — напомнил Решел. «От Лайлы больше толку нет». Обращаясь уже к брату, Иреш едко добавил. «Согласись, дело приобрело новый оборот». И, не спуская взгляда с императора, Азалар подошел ко мне. «Что теперь?» «Если ты не сумел поймать, так понимаю, главного заговорщика». «Главный заговорщик», — хмыкнул Ирэш. «О да, главный заговорщик. Действительно главный. Сегодня явил себя во всей красе». И добавил. «Лайла, свободна». «Можно считать, наша часть сделки выполнена?» «Да». «Что насчет суверенитета ледяных земель?» «Я обещал, суверенитет сохраняется». «Прекрасно!» Азалар взял меня за руку и уже собирался призвать Снежный Вихрь, но слова Иреша его остановили. «Зря отстраняйтесь, Теперь они обратили внимание и на ледяных демонов». «О чем ты говоришь?» Азалар нахмурился. «Они будут мстить. Лайли!» Иреш говорил это совершенно спокойно. У меня внутри снова воцарялся холод. Азалар выругался и призвал Снежный Вихрь вероятно, решил, что не стоит проявлять слишком много эмоций перед императором. У кабинета нас уже ждала Эльдина. Савера не было. Наверное, опять отлучился по важным делам. Что произошло? С тревогой спросила Эльдина. «Сейчас разберемся», — сказал Азалар, открывая кабинет. Войти в него мог только он сам. Для всех остальных, даже для нас, его детей. Вход в кабинет в отсутствие его хозяина. Был недоступен. Лайла, что скажешь? Дайт нас раскусил. Сказал, что он и есть предводитель сопротивления. Так что пусть Ирэш сразу явится, и они проверят, кто чего стоит. Сразились. Ирэш победил. Но потом появилась неизвестная демоница. Хотя неизвестная, как выяснилось, не для всех. Ирэш ее узнал. И решил тоже. Но они ничего не объяснили. Только перебрасывались какими-то странными фразами. Подозреваю, демоница, может быть, любовница решила. Это единственный вывод, который напрашивается. Но тогда непонятно, с чего бы ей так заморачиваться с сопротивлением. В общем, она тоже напала. А потом, перед тем, как сбежать вместе с раненым Дайтом, сказала, что я тоже должна сдохнуть. С такой ненавистью посмотрела. Я передернула плечами. «Не понимаю». А Азалар растерянно почесал голову между рогами. За стол садиться не стал, плюхнулся на диван. «За что она могла тебя возненавидеть?» «За то, что едва не разрушила их планы», — предположила я. «Если бы не ее появление, Ирэш мог бы схватить Дайта». «Это же очевидно», — внезапно сказала Эльдина. «Мы повернулись к ней. Не имеет значения, чья она любовница, бывшая или нет. Главное, что она возненавидела императорскую семью настолько, что поспособствовало появлению человеческого сопротивления, лишь бы отомстить. Ну, вы уже догадались, каким именно образом она могла поспособствовать? «Это мать Дайта!» – выдохнул Азалар. «Это все объясняет! Объясняет ее ненависть к Клайле!» «Дайт пытался переманить меня на сторону сопротивления», – сказала я. «Мои мысли тоже заметались, подбрасывая догадки одну за другой». Он наверняка рассказывал матери обо мне. Она в курсе его отношения ко мне. И теперь видела, что я его предала. А ведь Ордайтом его называли не только демоны, когда он притворялся одним из них. Сейчас он не притворялся, не скрывал истинного облика. Имя Ордайт ему дала мать. Да и волосы. У них же волосы одного цвета. Я не зря когда-то думала, что цвет волос у него должно быть от матери демоницы. Так и оказалось. «Поэтому сказала, что ты должна умереть», заключил Азалар. «Я подставила ледяных демонов. Большая часть сопротивления — это люди. У них всего несколько демонов, которые пошли за Сатарой. Наверное, она обещала им переворот и близость к правителю, которым станет она или Дайт. Там люди, которые опасны для ледяных». «Ты ни в чем не виновата», сказал Азалар. «Так ли это? Я невесело усмехнулась. Кто скажет, правильно ли я поступила, соглашаясь на эту проклятую сделку? «Ты спасала нас», сказала Эльдина, «и ледяные земли». Я пожала плечами. Как же я устала постоянно оказываться между двух огней. Теперь уж между трех. и ты люди, за права которых он радеет, и Рэши-демоны, которые, по сути, право имеют просто потому, что некогда захватили людей. Но все, что замышляется против демонов, расценивается как попытка переворота и предательства империи. Теперь еще ледяные демоны, о которых тоже нужно позаботиться. Забавно, я всегда считала себя простой девчонкой, но в последнее время раз за разом оказываюсь в центре событий. От моих поступков слишком многое стало зависеть. Слишком для меня одной. Несмотря на произошедшее, И Рэш продолжал со мной заниматься. Не так часто, как прежде, но раза три в неделю наведывался. Всегда был холоден и сдержан. Давал советы, тренировал. Что любопытно, и Рэш тренировал только меня. Остальное время мы занимались вместе с Ильдиной несколько часов в паре и несколько часов по отдельности. На всякий случай. Никто не знает, что произойдет на турнире, и не стоит во всем полагаться на нашу связь. К тому же в дальнейшем каждый из нас придется самой себя защищать. Занятия с Наярой и Альхоном чередовались. Бойкая демоница хороша в практической части, но и теоретические знания, которые давал Альхон, очень важны. Пару раз, применяя их во время тренировки, мне удалось удивить даже и Рэша, не говоря уж о Наяре. Последние дни мы с Ильдиной, можно сказать, жили в магическом зале. Однако я уверена, оно того стоит. А за три недели до турнира выяснилось, что часть времени, отведенный на подготовку, мы можем потерять. «Эльдина, Лайла», — сказал Азалар, — «у меня для вас есть хорошая новость. Савер не просто так столько времени отсутствовал. Он собирал информацию по вашим противникам. Я объявил, что список участвующих в турнире должен быть составлен заранее». Последние дни никого нового в список участников уже не включу. Не был уверен, что все получится как задумано, поэтому не хотел обнадеживать раньше времени. Однако все идет как нужно. Список участников есть. Савер собирает информацию. О том, как они сражаются, какие заклинания предпочитают, в каких направлениях сильны, в каких не очень. Мы составляем для вас руководство и даже записываем характер который тоже может повлиять на то, как будет сражаться тот или иной демон. Вы это изучите и будете знать каждого противника. Это поможет вам заранее продумать некоторые моменты. И, конечно же, поможет быстрее сориентироваться во время турнира». «Это же потрясающая новость!» – воскликнула Эльдина. Я кивнула. «Да, новость отличная. Нам будет проще, если мы будем знать о противниках заранее». Через неделю начнете заниматься с учетом этой информации. Сегодня я дам вам на изучение уже собранные записи. Они не завершены. А завершить их в какой-то степени придется вам. Эльдина, что у нас начинается через два дня? Снежной ночи. Эльдина выглядела слегка растерянной. Похоже, и сама о них забыла. Что это такое? Спросила я. И почему я только сейчас о них узнаю? Потому что не спрашивала предположил Азалар. «Потому что мы с утра до ночи тренировались и ничего вокруг не замечали», хмыкнула Эльдина. «О них уже не первый день должны болтать по всему замку». «Если говорить упрощенно, это неделя баллов, когда все аристократы съезжаются к нам в замок. И в данном случае мы даже не потеряем это время зря. Да, на тренировке у вас почти не останется времени, но вы будете общаться с демонами». «Вы будете знать, с кем вам предстоит сразиться на турнире, и будете общаться именно с ними, чтобы познакомиться заранее. Это тоже пригодится». «Пригодится», – поразмыслив, согласилась я. Какие-то там снежные ночи с балами, конечно, не обрадовали. Никогда не любила это дело. Но если подумать, это неплохая возможность познакомиться со всеми, в том числе с будущими противниками по турниру.